Три дня спустя. Не ощущать нашу с Кориной связь оказалось настоящей пыткой. Я пахал как семихвостый вол, пытаясь решить все проблемы как можно скорее, а еще чтобы не думать о женщине, которую сам же вернул домой. Но не думать не получалось. А вдруг ей там плохо? Или опасность какая грозит? Все это нервировало, даже злило, и оттого, наверное, я, точно заведенный, ходил из одного портала в другой, Выискивая тех гнид, из-за которых пришлось расстаться с любимой. На амулеты переместители уйму денег извел, даже в долги пришлось залезть, самому-то пока даже простейшая магия недоступна. Королевской тайной службе на меня уже недобро коситься начали. Инспектор, работающий над моим делом, спросил вчера, какого лысого тролля я к ним обратился, если сам бегу впереди колесницы, занимаясь расследованием. Пришлось малость притормозить с жаждой крови в смысле деятельности, и вернуться к делам насущным. Сегодня весь день занимался оранжереей, а в перерывах калашматил мешок с песком, который Кара назвала грушей, и представлял на его месте ненавистных родственников, как она начальника. Надо было раньше разобраться с этим змеиным клубком, а не относиться к наемникам, ломившимся в дом, как бесплатным тренировочным пособием, надеясь, что рано или поздно заказчикам попросту надоест тратиться на неумех. Но первым терпение лопнуло не у них, а у меня, с чем я всех и поздравляю. Злой я, как частенько говорил Рорк, хуже укушенного за хвост дракона». О прибытии гостя сообщил громкий скрежет, возмущенный вопль и глухой удар. Наказав мирочки позаботиться о новорожденных ростках, я рванул в дом, опасаясь за сохранность... Не знаю кого. Судя по воцарившейся тишине, скорее все же визитера, нежели дома. Искомый обнаружился на пороге. Над ним, громыхая лапами, нависал крабообразный охранник, а в дверях, невинно хлопая листиками, обнимала грабли сторожевая лиана. Быстро же Локис нахваталась от кары привычек. Граблями орудуют не хуже хозяйки. «Ну и какого гоблина тебе опять принесло сюда, Аринель?» — спросил я брата, пихнув его в бок. «Хватит притворяться. Я знаю, что ты уже очухался. Если вообще сознание терял». «Это ты, какого гоблина натренировал своих монстров на меня нападать?» Незваный гость поднялся на ноги, потирая ушибленный затылок. «Решил всю родню под нож пустить?» «Это подло, Нель!» «А убийц ко мне засылать не подло, значит?» Скрипнул зубами я, не испытывая никакой радости от этой встречи. «Зачем семейное дело тайную службу втянул?» Игнорируя мой вопрос, пошел в наступление Аринель. «Ты о родителях думал?» «А, сестрых? О нашем младшем брате. Они все тоже замешаны в покушениях?» Фальшиво изумился я, уверенный в обратном. «Нет, конечно. Но это расследование навлекает позор на весь дом. Королевские щейки роют землю, и ворлок знает, что они там раскопают. А все из-за тебя, братец, и из-за твоей мстительной душонки». Продолжал распекать меня, как маленького визитера. «А ведь я его на пять лет старше». Раскопать с действительно могли многое. Я не один труп и врагов в ближайшем лесочке хороню. С другой стороны, в самообороне ведь нет ничего предосудительного, а чтобы удостовериться, что это была именно она, достаточно вызвать опытного некроманта. Могу даже адресок одного такого дать. там Чернокнижником зовут. Ты слушаешь меня или горгули считаешь? Зашипел Аренель, гневно сверкнув глазами. Мертвецов? Что? «Мертвецов, говорю, считаю, не горгулей», — поморщился я. «Да и откуда здесь горгулей? А вот и мертвецы...» «Ах, так ты нам всем смерти желаешь!» — по-своему расценил мое философствование брат. Закатив глаза, я одолжил улоки с грабли и замахнулся, делая вид, что хочу ударить. Аринель резво отскочил, но в портал не прыгнул. Вместо этого он продолжил ругать меня с безопасного расстояния. Судя по его речам, я просто темный властелин какой-то, жаждущий извести всех на Арноэ, чтобы занять место главы рода. И это при том, что я недавно благословил его на эту должность. Еще и бессовестный, беспринципный и бесчувственный рыжий урод, который не понял, что наемников ко мне засылали исключительно из благих намерений, чтобы не заскучал на чужбине, не одичал и не забыл боевые навыки. «Но я, мерзавец такой, доброту родни не оценил и натравил на них тайную канцелярию». «Нехорошо вышло». «Да». Аренель говорил и говорил, экспрессивно размахивая руками, а я слушал и демонстративно зевал, понимая, что он слишком уж осведомлен о деталях покушений. Прервав поток его обвинений, спросил, откуда информация. На что брат, не моргнув и глазом, соврал, заявив, что с ним поделился инспектор. Вот только я, как никто другой, знаю о методах работы этой конторы, потому что там служит один из моих лучших друзей. Но зачем Аринелю лгать? Не потому ли, что он самый главный паук в этой паутине интриг? Кукловод, который дергает за ниточки, активируя марионеток, а сам прячется в тени, оставаясь чистеньким, какую бы дичь его подопечные не творили. Ари? Серьезно? Но почему?» Устав от догадок, я спросил его в лоб и даже не удивился ответу. «Да потому что ты гниль на нашем семейном древе, Нель!» Взвился брат. «Родной, а не двоюродный или троюродный. Тот, с кем мы вместе росли и кому я, уходя, доверил заботу о семье. Дом бросил, на традиции наплевал, еще и бабу себе завел. Человечку безродную». «Когда ниже пасть некуда, ты умудряешься вырыть яму», — усмехнулся он, а потом совсем не по-эльфийски харкнул в клумбу. «Я готов был его убить уже на стадии безродной человечки, но этот плевок стал последней каплей». «Кто еще тут гниль?» — рыкнул, отшвырнув в сторону грабли и в рукопашную бросился на Аринеля. Не знаю, сколько мы дрались, катаясь по мощенным дорожкам, газонам и клумпам, большая часть обитателей которых сбежала в оранжерею и прикрыла за собой дверцу. Вернее, сбежали те, кто умел бегать, а соседи они просто прихватили с собой. А Локи с крабом-охранником мельтешили вокруг, пытаясь мне помочь, но выходило наоборот. Пришлось даже прикрикнуть, чтобы не мешали. Брат магию и оружие не использовал, хотя мог. Я, понятное дело, тоже. В ход шли кулаки, ноги, голова и все то, что попадалось под руку. Земля, песок, обломок камня, неважно. Мы просто вымещали друг на друге свои обиды и злость, наслаждаясь процессом. И когда я почти поверил в то, что Ари не так испорчен, как мне раньше казалось, он ударил силой. Трусливо. Из-под тишка. Тело мое пронзило острая боль, в глазах потемнело, а руки свело с утрогой. Злорадный смешок Аринеля прорвался сквозь туман, заполнивший башку, а следом за ним я отчетливо услышал: Ты напросился, братиш. Бум! И тяжелое тело бухнулось на меня, придавив к газону. Это короткое и глухое бум мало походило на финал пафосной эльфийской реплики. Спихнув бесчувственного родственничка, я увидел размытый силуэт, возвышавшийся надо мной. Проморгавшись, сфокусировал взгляд на фигуре и. Расплылся в идиотской улыбке. Нехило меня-то Каринель приложил, раз Карина уже мерещится. «Если продолжишь валяться, я и тебя огрею!» Очень правдоподобно пообещала видение, взвешивая в руке какую-то странную штуковину, похожую на два металлических шара, соединенных перекладиной. «Кара, это правда ты?» «Нет, твоя бабушка!» Огрызнулась демоница. «Не надо бабушки. — поморщился я. — Пусть покоится с миром. Мне происков и живой родни хватает.